А все способности, относящиеся к одному и тому же виду, суть некоторые начала и называются способностями по их отношению к одной первой способности, которая есть начало изменения вещи, находящаяся в другом или в ней самой, поскольку она другое. А именно…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 другие воодушевленных и в душе, причем у души в ее разумной части, то ясно, что и из способностей одни будут не основывающиеся на разуме, другие — сообразующиеся с разумом. Поэтому все искусства и всякое умение творить — суть способностей, а именно, они — начало изменения, вызываемого в другом или в самом обладающем данной способностью, поскольку он другое.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 «Ибо первую уразумевают как самоё по себе, а вторую в известной мере превходящим образом, ибо противоположное первой объясняют через отрицание и удаление». В самом деле, противоположное — это основная лишённость, а она и есть удаление одной из обеих противоположностей. И так как противоположности не существуют в одном и том же, знание же есть способность уразумения, а душа обладает началом движения —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 Например, что несуществующее есть мыслимое или желаемое, но не утверждают, что оно приводимо в движение. И это потому, что иначе оно было бы в действительности, не будучи в действительности. В самом деле, среди несуществующего что-то есть возможности, но оно не есть, потому что оно не есть в действительности. Глава 4. Если возможное таково, как было указано, или согласуется со сказанным, то, очевидно, не может быть правильного утверждение, что вот это возможно, но не произойдет. Так что в этом случае ускользало бы от нас, что значит невозможное. Я имею в виду, например, если бы кто, не принимая во внимание, что значит невозможное, сказал, что диагональ может быть измерена стороною квадрата, но никогда измерено не будет, потому что ничто, не мешает, чтобы нечто, имеющее возможность быть или возникнуть, не было ни теперь, ни в будущем. Однако из установленного ранее вытекает с необходимостью, что если мы предположим существование или возникновение того, чего нет, но что может быть, то в этом не будет ничего невозможного. В приведенном же примере будет как раз случай невозможности — потому что соизмеримость диагонали со стороной квадрата невозможна. Дело в том, что ложное и невозможное — не одно и то же. Ведь то, что ты стоишь сейчас, — это ложно, но не невозможно. Вместе с тем, ясно также, что если при наличии А необходимо существует Б, то и при наличии возможности существования А необходима и возможность существования Б. В самом деле если возможность «b» не необходима, то ничто не мешает, чтобы было возможно, что «B» не существует. Допустим, что а возможно. Стало быть, если а возможно, то не вытекало бы ничего невозможного, если бы было принято, что А есть. Тогда и «b» необходимо есть. Между тем было предположено, что оно невозможно. Допустим, что «b» невозможно. Если же невозможно, чтобы «b» было, То необходимо, чтобы и а было невозможно. Но ведь а было возможно, значит и б. Итак, если а возможно, то и b будет возможно, если только отношение между ними таково, что при существовании а необходимо существование б. Стало быть, если при таком отношении между а и b существование b невозможно, Если а возможно, то значит а и B не будут находиться в том отношении, как было принято. И если при наличии возможности а необходимая возможность B, то если есть а необходимо есть и B. Ибо утверждение, что необходимо чтобы B было возможно, если возможно а, означает, что если когда и каким образом возможно существование а, тогда и таким же образом необходимо и существование б. Глава 5. Все способности делятся на врождённые, например, внешние чувства, приобретаемые навыком, например, способность игры на флейте, и приобретаемые через обучение, например, способность к искусствам. И чтобы иметь одни из этих способностей, те, которые приобретаются навыком и разумением, необходимы предварительные упражнения, а для способностей другого рода и способности к претерпеванию — Такие упражнения не необходимы. А так как то, что способно, способно к чему-то в какое-то время и каким-то образом, добавим также все остальное, что необходимо при точном определении. И так как одни способны производить движение согласно разуму, и их способности сообразуются с разумом, Другие не наделены разумом, и их способности не основываются на разуме, причем первые способности должны быть в одушевленном существе, а вторые — и в одушевленных существах и в неодушевленных предметах. То когда действующие и претерпевающие приходят в соприкосновение с соответствующим их способностям образом, одна из способностей второго рода необходимо действует, а другая претерпевает».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 Глава 6 После того, как было сказано о способности, то, о которой идёт речь, как о связанной с движением, укажем, что такое действительность и какова она. Ведь если мы разберём это, нам в то же время станет ясно и то, что мы, как о способном, говорим не только о том, чему от природы свойственно приводить в движение другое или быть приведённым в движение другим, будь то вообще или определённым образом,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 Таким образом, из этих и им подобных рассуждений должно быть нам ясно, что такое сущее в действительности и каково оно. Глава 7. А когда та или другая вещь есть возможности и когда нет, это надо выяснить. Ведь не в любое время она в возможности. Например, есть ли Земля человек возможности или нет, а скорее, когда она уже стала семенем, а может быть даже не тогда, так же как и врачебным искусством или в силу стечения обстоятельств, не может быть излечено все что угодно, а имеется нечто способное к этому, а таково здоровое и возможности. То, что исущего возможности становится действительным через замысел, можно определить так. Оно — то, что возникает по воле действующего, если нет каких-либо внешних препятствий, а там у выздоравливающего возможность переходит в действительность — когда нет никаких препятствий в нём самом. Точно так же дом возможностей. Если ничто из того, что относится к нему, то есть в материале, не мешает этому материалу стать домом, и нет ничего, что надо было бы прибавить или убавить или изменить, то это дом возможностей. И одинаково обстоит дело и со всем остальным, у чего начало возникновения находится вовне. А там, где начало возникновения имеется в самом возникающем, В возможности есть то, что при отсутствии каких-либо внешних препятствий станет сущим в действительности через себя. Например, семя еще не есть человек возможности. Ему надо попасть во что-то другое и преобразоваться. Когда же нечто, благодаря тому, что оно имеет начало в самом себе, оказывается способным перейти в действительность, оно уже таково в возможности. А семя, как мы о нем говорили раньше, нуждается в другом начале, подобно тому, как земля не есть еще из вояния возможностей, ведь только изменившись, она станет медью. Когда мы о чём то говорим, что оно не вот это, а из такого-то материала, например, ящик не дерево, а деревянный, и дерево не земля, а из земли, а земля, в свою очередь, если с ней также обстоит дело, есть не что-то другое, а из чего-то другого. Тогда, по-видимому, всегда в возможности без оговорок последующие. Так, например, ящик не земляной и не земля, а деревянный. Ибо дерево есть ящик возможности и оно — материя ящика. Дерево вообще есть материя ящика вообще, а материя этого вот ящика — вот это дерево. Если же есть нечто первое, о чем уже не говорится со ссылкой на другое, как о сделанном из этого другого, то оно — первая материя. Так, например, если земля из воздуха, а воздух — не огонь, а из огня, то огонь — первая материя, которая не есть определенное нечто. Ведь то, о чем сказывают, то и субстрат, различают именно потому, есть ли он определенное нечто или нет. Например, субстрат для состояний — это человек, то есть тело и душа. А состояние — это образованное, бледное. Когда у кого-то имеется образованность, он называется необразованностью, а образованным. И человек — не бледностью, а бледным. Также не хождением или движением, а идущим или движущимся, подобно тому, как ранее говорилось, о сделанном из какого-то материала. Итак, Там, где дело обстоит таким образом, последний субстрат — сущность. А там, где это не так, а сказываемое есть некая форма и определенное нечто, последний субстрат — есть материя и материальная сущность. Выходит таким образом, что правильно то, что сделанное из чего-то, называется по материалу и по состояниям, ибо и то, и другое есть нечто неопределенное.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 Следовательно, и отсюда ясно, что действительность также и в этом смысле предшествует возможности, а именно постановлению и по времени. Но, конечно же, и по сущности действительность первее возможностей, прежде всего потому, что последующее постановлению первее по форме и сущности, например, взрослый мужчина первее ребенка, и человек первее семени, ибо одно уже имеет свою форму, а другое нет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 А что действительность и лучше, и ценнее, нежели способность к благу, это ясно вот из чего. То, что обозначается как способное, одинаково способно к противоположностям. Например, то, о чем говорят, что оно способно быть здоровым, одинаково в то же самое время способно быть больным. Ведь способность быть здоровым и быть больным, находиться в покое и находиться в движении, строить и разрушать, быть возводимым и рушиться, всякий раз одна и та же.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 Во-вторых, как о сущем и несущим в возможности или действительности, применительно к этим категориям и к тому, что им противоположно. В-третьих, в самом основном смысле сущие — это истинное и ложное, что имеет место у вещей через связывание или разъединение, так что истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным и связанное связанным